Глава двадцать четвертая На следующий день, как следует выспавшись, приведя себя в порядок и плотно позавтракав, стали окончательно собираться. Похватав кое-какие вещи, решив возникшие вопросы и попрощавшись с остающимися тут парнями, пошли к машине. Погрузили аккуратно Макара, выделив ему самое козырное место, чтобы трясло поменьше. Ламада прыгал сам на костылях. «Ну, бывайте, пацаны!» — обратился я к остающимся тут нашим друзьям. «Думаю, денька через три-четыре вернемся с подарками и людьми». «Кайту мою привезите обязательно!» — пробурчал Большой. «И это, Саш, привет я от меня передавай!» «Обязательно, Вась!» — пообещал я ему. «Обязательно передам и привезу!» «Выехали в одиннадцать!» Один из прицепов прицепили к грузовику вчера вечером. Там у нас были запчасти на машины, инструменты и запас топлива. Второй прицеп оставили в оазисе на нашей стоянке. А дорогу-то ребята хорошую сделали. Теперь можно было спокойно, не сшибая кусты и деревья, выезжать из оазиса в пустыню. Они спилили все деревья и кустарники. Пни сожгли, как я и советовал. А затем, я так понимаю, прошлись несколько раз туда-сюда машиной, волоча за собой здоровенное бревно. Вон оно в сторонке валяется. — Сель, — сказал ему Апрель. — Километраж засеки, сколько там до города получится? — Уже. Выехав из Азии, снова оказались в пустыне. Через некоторое время доехали до места, где был наш ночной бой с местными жителями пустыни. Следов нет. Вообще никаких. Конечно, а чего я хотел? Во-первых, неделя прошла. Во-вторых, тут уже все сожрали. Остальное доделали ветер и песок. Доехали до переезда через каньон. Тут нам по-любому надо будет ставить хорошо укрепленный блокпост. А построим мы тут нашу заправку. Ведь у нас есть договоренность с городом на три заправки. Место тут будет суперпроходное, ведь абсолютно все машины, которые будут ехать в Оазис, будут проезжать тут. Да и шухер, если что, наши подымут. Точно так и сделаем. Дорога была уже знакомой, так что Селя достаточно бодренько ехал на грузовике. Где-то через час езды мы подъехали к первому плохому участку дороги. Тут мы тогда по камням ехали достаточно долго. «Видимо, сейчас придется точно так же ехать». Но внезапно Селя остановился. «Пошли, мужики, поможете!» — крикнул он нам. «Сломались, что ли?» — спросил я. «Не, ща увидите, пошли, говорю». Макар спал, напичканный уколами и таблетками, а остальные высыпали из машины. Селя подошел к боковому ящику на грузовике... Открыл его и достал оттуда два подкатных домкрата. Мы с интересом стояли и смотрели за его манипуляциями. — Чё встали? Помогайте давайте, — сказал нам Селя, также доставая из ящика несколько больших ключей. — Куда их переть-то? — спросил я, взявшись за один домкрат, а леший за второй. — Засовывайте под отвал по бокам и поднимайте его так, чтобы он висел на домкратах. — Сель, — обратился к ним Апрель, — может, ты объяснишь нам, что ты делаешь? Сель в этот момент уже залез на капот грузовика и оттуда спрыгнул вниз. Получалось, что он сейчас находился между капотом и отвалом. — Отвал сейчас опустим и пройдемся им по дороге, как грейдером, — раздался оттуда его голос. — Пока мужики дорогу делали в оазисе. Я с несколькими помощниками с отвалом возился. Инструмент есть, сварка есть. Вот мы и срезали его сначала с креплений, потом сделали новые дырки и в них у него уже закрепили. Домкраты подвели? Ага, крикнули мы ему, когда установили домкраты под отвалом и подняли их так, что я почувствовал, как отвал крепко сидит на них. Ща минуту. Пару минут оттуда доносилась возня с ключами. Пару добрых слов — чей-то адрес. «Опускайте отвал!» — наконец снова под он голос. «Только одновременно! Остальные упритесь в него и держите. Просто держите его руками, чтобы он по сторонам не играл!» Дружно упершись в эту железяку, мы опустили отвал так, что до земли осталось буквально несколько сантиметров. «Хватит!» — снова крикнул Селя. «Держите — Держите! Снова громыхание ключами. Получилось так, что сам отвал был практически на земле, а домкратами мы его держали сбоку за направляющие. — Готово! Вытаскивайте домкраты! — Ух ты! — произнес Леший, когда мы все увидели результат работы Селя. Селя выбрался и подошел к нам, оценивая результат своей работы. — Вот теперь порядок. Вытирая руки тряпкой, сказал он «Сейчас грузовиком пару раз пройдемся туда-сюда И будет ровная дорога Леший, казак, отойдите метров на двадцать вперед от машины Я сейчас поеду и буду эти камни убирать А вы смотрите, чтобы отвал не задрался наверх Хотя не должен Прицеп только сейчас отцеплю Убрав инструменты и домкраты на место, остальные залезли в машину «Ну, теперь попробуем», — пробручал себе поднос Селя, заводя американца. «Что у нас получится?» Мы с интересом уставились в лобовое стекло. Наш водитель потихоньку тронул грузовик. Через несколько метров мы уперлись в первые, лежащие на нашем пути, камни и валуны. Грузовик как пушинки выкорчевал их из почвы. «Все нормально», — улыбаясь, произнес Селя, когда мы проехали первые сто метров. Я еще заднюю дверь открыл и посмотрел на появляющуюся за нами ровную поверхность. Сейчас еще пару раз пройдемся туда-сюда, и будет нормальная дорога. «Казак Леший!» — сказал в рацию Селя. «Давайте в тачку, отвал держит». Час нам понадобился на то, чтобы полностью расчистить этот участок от камней и выровнять его. Впереди был еще один такой же участок. Камазы теперь не надо будет гнать. Сель. — Ты не мог вот раньше про это свой отвал сказать? — зазмеялся Апрель. — Мы бы уже в Оазе все дороги начали прокатывать. — Не подумал. Да и некогда было, — ответил он. — Вернемся? Прокатаю. Скорость нашего передвижения значительно снизилась. Мы теперь ехали и нет-нет, но цепляли землю отвалом. Приходилось периодически выходить и отцеплять прицеп. Крутиться с ним было не очень удобно. Зато после нас дорога получалась ровная, как лист бумаги. Все кочки и ямы мы либо сносили, либо просто засыпали их. Доехав до второго такого же каменистого участка дороги, повторили всю операцию. Тут провозились побольше, пару часов, но дорогу расчистили. Теперь тут можно спокойно ехать на легковушке, не опасаясь влететь в яму или пробить поддон на каком-нибудь камне, или днищем зацепить. Так потихоньку, со скоростью 30 км в час, мы и ехали домой, не забывая поглядывать по сторонам. Попадались несколько мест, где все дружно решали, что вот тут надо обязательно проехаться пару раз от вала. Дорога получалась очень хорошей. Потом все-таки можно будет пустить тут еще парочку КамАЗов и окончательно ее доделать. А вот потом... А потом тут можно будет хорошо так педальку газа утопить и продуть поршня на машинах. Дорога широкая, видно ее далеко. Так что сам Бог велел тут ехать далеко за сотку. До города добрались часам к четырем. Почти пять часов мы прокатывали дорогу, но оно того стоило. И вот мы заехали на территорию сервиса. Народ повалил встречать нас изо всех щелей. Встреча была очень радостной. Приветствовать нас вышли все. Я так понимаю, Туча связался с сервисом и сказал, что мы едем домой. Светка с Булатом на перегонки бросились ко мне. Щенок подрос, значительно подрос. Такой маленький крепыш на своих четырех лапах с легкостью обогнал бегущую ко мне мою женщину. Не останавливаясь, Булат с разгона прыгнул ко мне на руки. Я его еле поймать успел. Следом появилась Кайта. Она бегала вокруг американца и искала большого. «Привет, мой милый и любимый мужчина!» Также с разгона ко мне на шею бросилась света. Я только Булата успел с рук скинуть. «Привет, моя девочка! Мы вернулись, все хорошо!» «Как же я соскучилась по тебе!» прижимаясь ко мне как можно сильнее, сказала мне Света. Рядом раздалось гавканье, такое требовательное, знаете ли. Кайта, увидел я ее рядом, вернее, почувствовал. Они вдвоем с Булатом терлись о мои ноги. Все хорошо, маленькая. Нагнувшись вместе со Светой, погладил я ее рукой. С твоим большим все хорошо, скоро к нему поедем. Он тебе привет передавал. Булат тут же подлез ко мне и лизнул меня в щеку. Затем были крепкие рукопожатия со остальными членами нашей команды, приветствие, тысячи вопросов, как съездили и как дела. Затем, когда все немного успокоились, Туман взял слово. Тихо все, гаркнул он. Толпа мгновенно стихла и уставилась на него. Вот так, улыбнулся он. Саша, не буду ходить вокруг да около, скажу следующее. Твой Мерин погиб смертью храбрых. и мы с ребятами притащили тебе из облака другой аппарат. Все мы надеемся, что эта машина проживет у тебя гораздо дольше, чем немец. — Игорь, давай! — он обернулся и махнул рукой. — Смотри, Саня! — показал он мне рукой в сторону. Обернувшись, куда он мне показывал, я увидел стоящих и довольных до ушей Славку с Игорем. Они стояли возле большого щита. Что было за ним, я не видел. По команде тумана этот щит рухнул на землю, подняв небольшое облачко пыли. А за щитом... Твою же мать! Обалдеть! За щитом стоял черный Кадиллак Эскалейд. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. «Ну-ка, Светик!» — снял я ее руки со своей шеи. Все это время она так и продолжала висеть на мне. Да и оба щенка тоже у ног сидели. Передо мной стояла не просто красивая машина. Она была очень красивой. Красавчик, бомба, суперавтомобиль. Тонированный, на огромных тапках. Больше никакие слова мне в голову не лезли. Все стояли и наблюдали за моей реакцией. Так он еще и в последнем кузове. Огромная решетка радиатора, передние фары вытянутые, задние фонари вертикальные. Я обошел вокруг него раз, второй. Когда пошел на третий круг, туман не выдержал. «Саня, ну как?» «Я в полном восторге!» — крикнул я. «Спасибо, мужики!» Толпа вокруг взорвалась, все засвистели и захлопали. «Мы рады, что тачка тебе понравилась!» Тут же подошел ко мне Игорь. «Ага!» — снова обнимая меня, подтвердила Света. «Они тут всю голову ломали. Понравится тебе он или нет?» «Еще бы!» — ухмыльнулся я. «Как такая тачка может не понравиться?» «Восемь цилиндров, шесть и два мотор, четыреста девять лошадей, паровозная тяга», — начал рассказывать про него Игорь. «Он почти новый, пятнадцать тысяч пробег. Была вмята задница. Ох, и намучились мы с этой пятой дверью, особенно с электроприводом. Там же пятая дверь открывается по датчику. Надо ногой под бампером провести и все». Вот туда основной удар и пришелся. Но сделали. — Да уж, — кивнул я. Вид у него, конечно, сумасшедший. — Ты в салон-то загляни, — показал рукой на мою новую тачку Игорь. Открыв водительскую дверь, я обалдел еще раз. Мать моя женщина! Черный, само собой, кожаный салон, деревянные вставки на руле, панели, в дверях. Все очень стильно и красиво. Я таких машин-то и не видел никогда Вернее, видел Только ездить на таких не доводилось — Сменные тапочки тоже приготовили? — хохотнул я — В такую тачку страшно садиться пыльному и грязному — Надо будет, приготовим — ответила улыбающаяся Славка — Пока кадиллаку, — взял слово Игорь — На он, конечно, мама, не горюй Педали регулируются по высоте Система кругового обзора В центровой консоли — холодильник В наборе — буксировочное устройство для тяжелых условий эксплуатации Задницу, как ни грузи, будет постоянно одно положение держать Остальные опции я даже перечислять не буду Инструкция в бардачке Там толмун на 200 листов Сам читай тыкай везде «Да уж», — проборщал я себе под нос, залезая за руль «Просто космическая панель» Все такое гладкое, зализанное. Просто нереально огромный экран посередине панели. — Светка, поехали кататься! — крикнул я ей. «Иду — Иду! — прохохотала она. Не успела она открыть правую переднюю дверь, как в машину тут же запрыгнули Кайта и Булат. Толкаясь, уселись на переднее сиденье Во! Готовы к поездке! — снова засмеялась Света. — Ну-ка, давайте оба назад, живо! Щенки тут же перепрыгнули на заднее сиденье. Света залезла на сиденье и закрыла дверь. Я захлопнул свою тоже. Мир снаружи перестал существовать. Все звуки как будто отрезали и выключили. Такие же ощущения у меня были и в Мерине. Только тут выше обзор из машины, и мне кажется, кадиллок шире. Покатавшись минут пятнадцать-двадцать, я просто безумно влюбился в эту машину. К габаритам, конечно, надо еще привыкнуть, но в целом аппарат — что надо. Вернувшись в сервис, припарковал свой автомобиль, вылез и громко выразил ребятам свою огромную благодарность. «Ну и пользуйся на здоровье», — ответил мне Туман. «Мы тут поляну готовы накрыть. Вы как, отдохнете с дороги или за стол?» «Сначала давай о наших делах поговорим». — ответил я ему потихоньку. — Ну вот опять, — вздохнула Света, не успел приехать сразу к делам своим. А то, что у него тут женщина его соскучилась и сидит без ласки и нежности уже неделю, его не интересует. А сама улыбку прячет. И то, что мы тут весь день готовили и их ждали, его тоже не интересует. — Светик, у нас вся ночь еще впереди. — сказал я, обнимая ее. — Сейчас мы с пацанами перетрем кое-что. Попробуем, чего вы там наготовили, а потом я в твоем распоряжении. — Ладно, — шмокнула она меня в щеку. — Пойду я тогда. И она, нарочно крутя задом, пошла от нас. — Вот же девка! — хохотнул туман. — Ладно, кого в кабинет-то звать? — Да всех старших и зови. Вы мне расскажете, что к чему, я вам расскажу, что к чему. И организуй, пусть Тимофея, Шурика и Кедра отвезут, куда они скажут. Лев Олегович у нас работает. Ему надо поехать кое-какое оборудование помочь погрузить и сюда привезти. Через три-четыре дня мы должны выехать в Азис назад. К чему такой пожар? Надо, Валер, сейчас все расскажу. Понял тебя. И туман, развернувшись на сто восемьдесят градусов, заорал во все горло. «Дежурный!» — Ко мне! Когда мы собрались в кабинете, мужики вывалили на меня кучу информации. Дела обстояли следующим образом. Первым слово взял туман.